Страдивари в авоське Расскажу-ка я вам одну историю. Причем в заправдышнюю, вернее в самделишнюю. Ну, в общем, вы поняли. История-то о скрипке Страдивари. Надо вам сказать, что мой дедушка, бывший полковник авиации, дружил с Гагарином, Терешковой и многими известными в то время людьми, которые имели прямое отношение к авиации и космонавтике. Он прошел всю войну, был в Берлине и повидал за эти боевые годы немало. Кроме того, родом он был, из купцов, на бедность никогда не жаловавшихся, особенно до революции 1917 года. Успешно все распродав, под раскулачивание они не попали, а довольно-таки мирно жили в свое удовольствие, сохранив сбережения в Сбербанке. Так вот, после смерти деда, «Нам в наследство достались гараж и старая машина ВАЗ-2110, которая благополучно проржавела в гараже 20 лет из-за скупости моего деда. Остальное рачительно прибрала к своим заботливым ручкам его родная сестра, тетя Нюра, обделив при этом его родную дочь Алену, мою маму, и жену Елизавету Тимофеевну, мою бабушку». Избиркнижки с большими суммами денег, старинное золото, антикварную саблю и кортик. Но не будем вдаваться в подробности. Прибрали и на здоровье. Счастье им это не принесло. Через несколько лет ее сын попал в аварию и много лет лежал парализованным. Прошло лет восемнадцать с тех пор, как это наследство обрело своих хозяев. Конечно, я имею в виду гараж, ведь о чужих деньгах, докладах рассказывать не так интересно. Бабушка моя собралась ложиться на операцию по удалению щитовидной железы, а мама давно уже проживала в Америке и имела там гражданство, мужа, работу и некоторую известность в музыкальной среде. Человек, ложащийся на операцию, всегда думает о том, что он смертен и произойти может все, что угодно. «Надеясь на благополучный исход, не стоит забывать о бренности нашего существования. Помните, как там у Булгакова? Человек внезапно смертен». Позвала меня бабушка в гости и, закрыв все двери и окна, торжественным шепотом произнесла. «Я хочу тебе доверить страшную тайну, внученька». «Ей-богу, так и было». «В нашей семье есть клад» поклянись хранить молчание и не говорить об этом ни одной живой душе. «Клянусь!» — сказала я, думая про себя, что старушка немного не в себе, от страха перед операцией или по каким-то другим причинам. Но тем не менее стало интересно. Какие такие тайны вводятся в нашей семье? «У нас в семье есть величайшая ценность — скрипка Страдивари». С этими словами она начала разматывать странный кулек, завернутый в десятки газет каких-то самостоятельно сшитых жалобных сумочек и тряпочек. Наконец на свет появилась скрипка, достаточно рассохшаяся, с порванными струнами и абсолютно не впечатляющая. Еще бы! Пролежать в гараже лет сорок или больше, в таком неподходящем для нее климате, где постоянная смена температур, Высокая влажность и вообще черт знает что. Как ни странно, присмотревшись поближе, я действительно обнаружила внутри скрипки надпись «Антонио Страдивари». Это меня подкосило. А скрипочка-то действительно могла быть. Дедуля всю войну прошел. Мог и помародерствовать в разрушенном Берлине. Или еще где. Да скрипочку-то и взять бесхозную. До воровства он не унизился бы, а так, зачем добру пропадать? Лежит себе где-то, гниет, хозяев нет и не предвидится. Может, конечно, истинной цены ей не знал? Лежала бы она тогда в гараже. А по привычке купеческой прихватил. В хозяйстве, мол, все пригодится. Понятно, что с этим надо было долго и осторожно разбираться, Но бабушка боялась обмана и не хотела ее, скрипку, оценивать. Кто знает, либо подменят и ищи потом правды. Ничего не докажешь. Либо проследят и обворуют, если не зарежут. Не за такие вещи убивали. Астрадивари ого-го сколько стоит. Только значки доллара в глазах мелькают, как у дядюшки Скруджи. Перевозить ее надо в Америку. Там знаменитые аукционы, Сотбис, например, на которых права владельцев соблюдаются и меньше шансов, что тебя облапошат. Вот только как? На таможне остановят и выцарапывай потом скрипочку. Не вернут же, гады, ой, не вернут. Позвонила я маме, а ее муж, Арни, тут же решил ехать в Москву и пытаться что-то сделать. У американцев вера в свои возможности безгранична. Правда, они все законопослушны до одури, но это не распространяется на другие страны и на такие суммы. Бабушка к тому времени благополучно выздоровела, и Арни мы встречали вместе. Пару дней со всеми предосторожностями носились по знакомым и не очень знакомым специалистам в области антикварных музыкальных инструментов. Антиквары ничего сказать не могли. Бабушка скрипку из рук не выпускала, и отдать ее на экспертизу отказывалась. В итоге, чтобы не напороться на неприятности, было решено вывести скрипку в Америку. Каким образом? А совершенно по-идиотски, по русскому обычаю, надеясь на авось. Вы спросите меня, как два взрослых и неглупых человека, каждый с высшим образованием, Решились на такое. Остается только развести руками и ответить. Вот так. И на старуху бывает проруха. Доллары в глазах у всех прыгали. Смотреть нечем было. Да и мечты сладкие мозг туманили. Поехали в аэропорт. Арни с каким-то маленьким чемоданчиком, да с дешевой авоськой в руке. На таможне часто вообще не досматривают. Чемоданы не проверяют. Надо было ее в чемодан засунуть. А тут интересно стало. Импозантный такой человек, одет хорошо и с авоськой. Таможенники, хоть и небольшого ума, не все, конечно, некоторые, но не насторожиться просто не могли. — А ну-ка, — говорят, — развяжите, пожалуйста, господин Давидов, вашу авоську. Орни и развязал. А что ему было делать? Тут сразу все набежали. арни под белой рученьки и в сторонку. До выяснения. На самолет он, понятное дело, опоздал. Да тут быть бы живу. Кстати, не повезло господину Давидов просто колоссально. За месяц до описываемых событий настоящую скрипку Страдивари украли из музея Глинки. А по всему Шереметьево-2 слухи ползут, что на таможне скрипку нашли с Традивари. Держали Арни там несколько часов, скрипочку забрали на экспертизу, а господина Давидов временно отпустили. Поехали домой. Арни с горя просидел всю ночь в казино и оставшиеся доллары спустил. Ну, тут уж миллионом больше и миллионом меньше. Какая разница? Через некоторое время, Арни разрешили уехать, без скрипочки. Бабуля еще долго ходила и пыталась скрипочку вернуть. Вернула, отдали. Почему? А потому что это не Страдивари. А что написано было? Да мало ли, что где пишут на заборах, например. А тут на скрипке хохмач какой-то написал Страдивари.